Глава 4. В следующее утро Валентин спросил Тамирина: "Серёга, ты хоть самых величайших поэтов России 20 века видел? Видел, как читали они свои стихи, но не более?" Вздохнул Тамирин и прибавил: "Мы-то бывали здесь, как вы с ней сейчас живём. 3 дня нас не трогают, и нам снятся сны, где я в гдисное видение, и где наш разум Неизвестно. За завтраком Уваров все-таки пошутил. В этом аду, как в санатории, кормежку привозят. Но на глаза Дашины вернулись слезы. «Как в зоопарке, Валентин!» — оборвал его Сергей. «Сейчас передышка, а потом узнаешь, какой здесь санаторий». Дашенька не знала что ни что такое санаторий, ни что такое зоопарк. Она просто плакала. За окошком не виделась Россия. один рассвет того, что неописуемо. Вдруг в соседнее оконце четыре раза постучали. Сергеев вскочил. Это Вагильт, тот, о котором я тебе говорил, Валентин, но он не должен был прийти сейчас. Открыли. Он наш друг, успел ещё шепнуть Сергей, подземный жрец и духовидец. На пороге стоял высокий, худой человек. Совершенно не похожи даже с ложением на местных. А духотворенное лицо — один глаз страдальческий, другой как бездна. Одежда напоминала древнеримскую тогу. «Все собрались, дети мои, из далекого прошлого», — сказал он на ясном русском языке, но со странным акцентом. «У нас вновь прибывший», — заговорил Сергей. «Я знаю об этом». Валентин, забыв о том, что рассказывал ему Вагиль и Сергей, был потрясён до безумия. Он не знал, что вымолвить. Наконец, прошептал: "Вы знаете русский? Что это такое? Где я?" Вагиль усмехнулся. "Хм. Я изучал древние языки: русский, китайский, санскрит, французский. Это искусство давалось мне быстро и легко." Не без помощи магии, между прочим. Я читал русские книги и знаю разговорный русский, к тому же, практика. Он сгнулся сначала на Потаповых, потом на Сергея. Хотите покушать, Вагит? робко спросила Парина Васильевна. Не надо. Мне нужно поговорить с новым пришельцем наедине. Около дома, там, где столик. Валентин, не совсем убежденный в реальности происходящего, поплелся за ним. Уваров боялся этого ощущения нереальности, того, что все-таки происходит, но не похоже на явь. «Ум не может такое воспринять, поэтому гибнет», — подумал он, и стал успокаивать себя резко и истерично. «Я жив? Чего же еще надо?» «Совершенно справедливо вы шепчете, человек», — услышал он голос Вагильда. Вы живы, и что ещё надо кроме жизни? Остальное пустяки. Валентин вздрогнул, но согласился. Они сели за обычный в конце концов столик. Всё-таки некоторые приметы сохранились, но деревья около столика ошломляли своей неправдоподобностью. Уварову даже казалось, что они немного двигаются из стороны в сторону, и того гляди могут сапоть схватить своими кактистами ветвями, схватить и унести. И деревья, как в саднике, съехались в нашем саду, меркнуло в уме. "Сидите спокойно и не бойтесь", пояснил Вагильт. "Почти все деревья в нашем мире пособники вампиров, особенно в лесах. Но вам ничего не грозит". Расскажите о себе подробно. Валентин собрался с духом и рассказал. Вагиль иногда задавал короткие отрывистые вопросы. Наконец Вагиль закончил. А теперь я хочу спросить только одно. Где я? Вагиль с грустью посмотрел на Валентина. Я не буду увиливать, я не киваться. Такое владение русским языком выводило Валентина из себя и разрушило последние нервы. — Я скажу вам прямо. Вы попали, дорогуша, в период после конца света. — Что вы говорите? — Валентин скачал с места. — Этого не может быть. — Успокойтесь. Может быть, все. Конец света был. Только не принимайте это близко к сердцу. Не, не не верю. Да оглянитесь вокруг, друг мой. Неужели не ясно, что конец света был? Как понять? Вагильд довольно отрешенно посмотрел на пришельца. "Сядьте. Сейчас объясню. Вы, кажется, из 21 века попали сюда. Бывает, бывает сдвиги во времени". Но двадцать первый век — это такая дремучая древность. С тех пор, милейший, прошло не одно тысячелетие. Было все — и покой, и взлеты, и адские падения. Но финал состоялся. И, в общем, в согласии с древними откровениями. Валентин молчал. Он стал ощущать, что он находится там, где невозможно находиться. всё и деревья, и стол, за которым сидели, и сам Вагильт казались призраками и смертью, вечной смертью. Состоялось глобальное столкновение двух противоположных начал. Одно из них увело избранных по духу туда, где иная земля и иное небо, другая, падшая, так сказать, часть человечества тоже по своему определилось, э, и живые, и мёртвые, всё свершилось по древним пророчествам за некоторым исключением. Земля превратилась в вихрь гнева Божьего. Казалось, всё разрушено. Человечество ушло. Кто за чёрным спасителем, кто в рассеянии вселенной, кто в ад, кто в сферы истинного спасения и духа. «Кругом одни патологические развалины, и вдруг среди этих развалин появились, возникли, как черти в табакерке, люди, — Валентина передернула, да, — да-да, люди, другие люди, волосатенькие, низенькие, озлобленные, с шаровидными глазами и с необычайно коротким периодом жизни». И Вагид захохотал от громкого зловещего хохота, будто закачали свет в деревьях. Ни черти, а люди. Всё изменилось на земле. Человек как образ и подобие кончился на земле, но мы остались. И Вагид хихикнул, что выглядело странно. Валентин что-то репетал в ответ, сам не понимая, что. Все изменилось на Земле физически, но жить было возможно. С трудом. Особенно ожесточала короткость жизни. Ее трудно перевести на ваш доисторический счет, но приблизительно это всего лишь лет 20-30 лет. Конечно, и развитие человека идет быстрее, так называемое «детство», к примеру. «Мало, мало вы живете тоскливо и нелепо», — пробормотал Валентин. Ветвь неописуемого дерева нависла над самой его головой. «Это ожесточение из-за краткости жизни. Это парадокс. Даже бытовая жизнь у нас тяжелая. Мы кусаемся, убиваем друг друга». и всё в повседневном круговороте. Это мелочь, конечно, но о большем я умолчу пока. Вы и так расстроены до потери лица своего. кое-что мы восстановили, сохранились отрывки знаний, некоторые книги и записи, но то, что работало у вас в новых земных условиях, оказалось неприменимо. Я уже не говорю о религии, метафизике, искусстве и литературе. Всё это запрещено и забыто. У этих новых людей нет верхних этажей души. А как вы и спросил Валентин, переходя в какую-то тихую истерику, не знаемо им ранее. Законный вопрос, друг мой, Вагит хохотнул и похлопал Валентина по руке. Ха! Среди них стали возникать, как поганки грибы, мы Те, кто может духовно познать то, что могли познать вы древние, нас на всей земле горстка, всего несколько. Нас ненавидят и уничтожают за то, что мы другие, даже за то, что мы живём дольше их. При одном упоминании о нас правители их стран воют, глядя на небо. Мы прячемся в подземельях. Но в этой стране когда вы попали, у меня есть покровители из своих тайных соображений. Я к тому же один в этой стране, хотя она одна из самых больших по территории. Земля по-прежнему трясётся. Везде провалы, огонь, лава. Но, конечно, не в такой степени, как при конце. Население маленькое, и стран мало, ибо немного земли пригодно для жизни. Что делать, то попросил Валентин. Это вы скоро узнаете, несколько злых вещей, но с доброй улыбкой ответил Вагельт. Они и мы не святой остаток человечества. Причём это мягко сказано. Но не думайте, что всё так однозначно. Началась новая человеческая реальность. Я дал только общую картину, но внутри её тайное течение не весть откуда взявшиеся необычные личности иногда направленность магии и так далее. Хорошо. Я понял и верю вам. Но что произошло за эти тысячелетия от 21 века до конца? Много вы хотите. Связь утеряна. Сохранилось лишь кое-что. Вагит вдруг наклонился к Валентину, и лицо его человека после конца озарила добрая, радушная улыбка. О вашем времени расскажу немного и покажу потом кое-какие сохранившиеся чудом текстики. В середине XX века, очаровательный вы мой Валентин, человечество необычайно потупело. В цивилизации, которая задавала тон, большинство людей почти полностью потеряло реальное представление о том... каков мир, где они живут. Они сочли, что физический мир единственная реальность, и ничего другого не существует. В то время как в действительности они были окружены многочисленными параллельными и наконец высшими мирами. Они тупо и свято доверяли так называемому научному мировоззрению, тоталитарному и нелепому. которое возвело данные своих частных наук до уровня всей реальности в целом, включая ее духовную сторону. К конкретной науке это не имело отношения. Отчужденная, суховатая, словно забытая и богом, и дьяволом лицо Вагильда исказилась почти детским смехом. Ха-ха-ха! История вашего периода... комично до какого-то кукольного трагизма летали на луну к планетам и находили только мёртвую пустыню. Короче, искали не в том направлении. А жадность, злоба и стремление к господству над другими этому и вампиры могли бы позавидовать. Бесконечные войны Бессмысленная высшая технологии, но жадность и поклонение деньгам невероятные. Чернь совершенно отупела от всех политических фикций, иллюзий. Ими иногда удачно манипулировали, и особенное воздействие оказывало телевидение, спорт, наркотики, половые извращения. Характер работы этокий парадоксальный коктейль. Население постепенно стало превращаться в зверороботов. Извините, далеко не все, конечно. Но в целом иотическое господство материализма и власть денег. А войны, амбиции, визг, гул, шум. Сколько одних атомных бомб сотворили на всю планетарную систему. Одни жерели, другие умирали с голоду. Одних бомбили, другие торжествовали. К словам, прогрессивное разрушение век за веком. Валентин пошевелился. Да, многие, то есть пусть немногие, сознавали это и в 20-м, и в 21-м веке. Ну и ладно, что сознавали. Вагит уютно и опять в контрасте с его отрешённым видом потёр руки. Ну вот, гораздо меньше людей сознавало самое худшее, что несла эта вульгарная и рациональная цивилизация. А именно область стала гигантским поставщиком человеческих душ в ад. Стала фабрикой ада. ничтожных душ и других низших состояний в частности религия не могла помочь ибо её превратили в карикатуру опять-таки за немногочисленными исключениями убили всё духовное и великое что могли обожрали осмеяли обрызгали мочой слюнями своего проданного жалкого ума всё это под вывеской свободы Валентин развёл руками насчёт ада я как-то не думал боялся смотреть вглубь наверное Вагит одобрил тёмное признание Хорошо хорошо но чем это кончилось Вагит хохотнул несколько гробовым хохотом но его хохот был более искажён, чем ожидал Валентин Уж не думаете ли вы, что концом света? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что вы, что вы! Возможности зла и всего цикла вообще еще не было и исчерпаны. Трудно же принять, мой друг, из далеких до исторических времен полупузатых и долговязых монстров, управлявших вашим миром, за серьёзных богоборцев кишкатанка чтобы бросить вызов богачеловеку нужен всё-таки другой уровень конечно они пыжились но до нормальных сатанистов не дотягивали это такие недосатанисты валентин хихикнул а прыть у некоторых я имею в виду не самых главных тоже резвая Замораживали себя, к примеру, до лучших времен. Даже не в состоянии были сообразить, на что они себя обрекают. «Чем кончилось?» — в упор спросил Валентин. «Глобальными катастрофами, наводнениями, землетрясениями, затоплением целых стран, переселениями и так далее, как полагается, при смене цивилизации. Эта цивилизация была обречена, потому что в основе её лежала человеческая тупость и жадность. Решающую роль сыграли не катастрофы, а изменения сознания людей. Занос, отделяющий этот мир от других, стал чуть-чуть преподниматься. В общем, истинное положение вещей частично восстановилось на примере конкретных явлений. были серьёзные прозрения, прорывы. Когда люди увидели всё это, материализм это змеиное чудовище, губившее людей многих веков, рухнул как карточный домик и больше никогда не возвращался. Эти изменения происходили постепенно в течение нескольких столетий. И приблизительно в середине III тысячелетия возникла новая, уже иная цивилизация, мало общего имеющая с прежней, гармоничная и человечная. Со временем человечество избавилось от всех этих технологий, засилий и всяких машин и прочего. Почти все эти игрушки были выброшены как ненужные, бессмысленные и мешающие жизни на земле. Но кое-что оставили. И вдруг появилась девушка. Она вышла из-за кустов, из-за вампирических деревьев, немного пухленькая, нормального по стандартам доисторического человечества роста, в синем платье. Волосы золотистые, лицо белое, чуть-чуть смоглое, а глаза Глаза были чёрные, сверкающие тёмным огнём. Вагиль приветствовал её движением руки. Валентин замер. Девушка после конца света. "Моя дочь", с теплотой произнёс Вагиль. "Единственная. Зовут её Танира". Танира приветствует пришельца, ясно сказала она на русском языке. Валентин разрыдался. "Я ничего не понимаю", сквозь слезы сказал он. "Я слышу русскую речь после конца света. Как это возможно?" "Валентин", на этот раз мягко ответил Вагильд. "Моя дочь познавала этот язык вместе со мной. У нас были возможности и желания". "Как? Зачем вам знать?" "У нас была практика". И что до этих пришельцев, сказала Танира, показав рукой в сторону дома. По лицу пробежала неведомая улыбка. Ладно. Но при таких катастрофах, глобальных переменах, что стало с Россией после этого? Ответьте, почти выкрикнул Валентин. Россия осталась, вошла в эту нынешнюю цивилизацию. Изменения, конечно, были, удивился почему-то Вагильт. Многие страны остались Китай, Индия, Латинская Америка, к примеру. И что? Что дальше? Дальше пробормотал Валентин. Та цивилизация XX века хвасталась своим интеллектуализмом, вдруг неожиданно проговорила Танира. Но это был интеллектуализм крыс. Новая цивилизация создалась на совсем другой основе. Валентина передёрнуло от слова крыс. Мой друг начал воевать хотя лицо его не очень выражало какую-либо дружбу. Дальше опять падение, хаос, взлёт и потом опять. Боги снова стали посещать землю, как в самые древнейшие времена. Это было и хорошо, и опасно. Самый ужасающий период наступил, когда демонам удалось прорваться в физический мир. Это было жуткое уничтожение. Они прекрасно владели тонкой субстанцией и энергиями, могли принимать любой нейтральный облик и были неуязвимы. Спасла только высшая воля. И это не конец? Нет, нет, глаза тониры в этот момент сверкнули. В какой-то мере это был праздник. Сохранилось мало сведений о тех временах, и то они засекречены. Но конец наступил позднее, и перед этим было воистину космологически-духовное столкновение. Одна сила, контур спасения, хотела превратить земную жизнь в вечную, она владела тайной физического бессмертия. «Антихрист», — проговорил Валентин, — «может быть». Эта сила возжелала быть мощной и по духу, и по плоти, по плоти особенно. Их символ был «плоть есть слово». страшные и великие слова. Глаза Тониры засветились. Жажда бессмертия, подумал Валентин. Другая сила хотела движения человека в высшие миры и безграничность в пространство духа, но такое возможно только через разрушение этого застывшего мира и переход в новое состояние. Непримиримое столкновение. Видимо, произошёл раскол рода человеческого. Это был финал Определились и живые, и мертвые. Занавес опустился. Конкретных фактов мало известно об этом. Но вдруг, вопреки всему, вопреки разуму, на пепелище появились мы. И мы тоже хотим всего. Всего. Пальцы Таниры сжались. Она прекрасна, ужаснулся Валентин. Дочь моя имеет в виду избранных совсем немногих, по правилам Вагильд. Но и остальные зачем-то появились у прямо сказала Тонира. Что делать? Что делать? опять чуть не закричал Валентин. Нельзя сопротивляться фактам. Вы здесь и теперь с нами, произнесла Тонира. Она встала и застыла у дерева. Вдалике послышались какие-то разрывы, жутковатый грохот где-то там. Тонира вздрогнула. Это обычно, заключил Вагильт.